Бенедикта, высыпав на стол песок из песочницы, задумчиво вычерчивала на нем пальцем русло реки, светало. Она медленно стерла ладонью нарисованный маршрут, песок снова покрыл ровным слоем полированную столешницу, а нареченная Филибера встала и сказала, вздохнув, «Я слишком слаба». Марта не стала ее уговаривать, только кончиком пальца указала на стих, в котором говорится, что «должно оставить дома родителей для царствия Божия». Предрассветный холод заставил их укрыться в постели. Прильнув друг к другу в целомудренном объятии, они утешали друг друга, проливая слезы. Но потом молодость взяла свое, и они стали насмехаться над маленькими глазками и толстыми щеками жениха. Те, кого прочили Марти, были не лучше. Бенедиктор осмешил ее, описывая пришививающего купца, дворянчика, закованного в дни турниров в громыхающие доспехи, или сына бургомистра, дурачка, разряженного, точно манекен, вроде тех, что присылают из Франции портным, шляпе с пером и с полосатым гульфиком. Марти снилось в эту ночь, что Филибер, этот саддукей, этот амаликитянин, с нечестивым сердцем увозит Бенедикту в сундуке, который без руля и ветрил плывет по рейну. 1549 год начался дождями, погубившими труды огородников. Разлившийся Рейн затопил подвалы, яблоки и наполовину опорожненные бочки плавали в мутной воде. В мае сгнила в лесу еще не расцветшая земляника, а в садах вишни. Мартин приказал раздавать бедным похлебку у входа в церковь святого Гериона, Христианское милосердие и боязнь бунта побуждали зажиточных горожан к такого рода подачкам. Но все эти напасти были только предвестниками более страшного бедствия. Надвигавшаяся с востока чума через Богемию явилась в Германию. Она странствовала не торопясь, под колоколов, точно императрица. Склонившись над стаканом кутилы, задувая свечу погруженного в книги ученого, служа обедню вместе со священником, как блоха, притаившись в сорочке гулящей девки, чума вносила в жизнь людей привкус бесстыдного равенства. Едкая и опасная бродила риска. Похоронный звон разливался в воздухе на назойливым гулом зловещей тризны. Толпившиеся у подножья колокольни-зеваки неотрывно глядели на то, как сгибается, и вдруг всей своей тяжестью повисает на большом колоколе фигурка звонаря. У священников дело было не в проворот, у содержателей трактиров тоже. Мартин засел в своем кабинете, запершись словно от воров. Послушать его выходило, что самый верный способ уберечься от болезни — это пить, соблюдая меру старый добрый Рейнвейн, избегать продажных девок и собутыльников, не высовывать носа на улицу и, главное, не расспрашивать, сколько человек еще умерло. Йоханна по-прежнему ходила на рынок и выносила помои. Ее изборожденные шрамами лицо и чужеземный выговор — никогда не нравились соседкам а в эти зловещие дни недоверие обернулось ненавистью и вслед ей неслись слова об отравительницах и колдуньях признавалась она в том или нет но старую служанку в тайне радовал этот бич божий и зловещая радость была написана на ее лице Напрасно, ухаживая за тяжело заболевшей соломеей, она взваливала на себя самую черную и опасную работу, от которой отказывались другие служанки. Хозяйка со стонами и плачем отталкивала ее, словно та подходила к ней не с кувшином, а с косой и песочными часами. На третий день ее ханна не появилась у постели больной, и пришлось Бенедикте подавать Соломее лекарства и вкладывать в пальцы четки, которые та все время роняла. Бенедикта любила мать, вернее, ей не приходило в голову, что она может ее не любить. Но она всегда страдала от тупой и грубой набожности этой женщины, болтливой, как повитуха, и навязчивой, как кормилица которые любят напоминать повзрослевшим детям об их лепете, горшках и пеленках. Стыдя своей невысказанной досады, Бенедикта с удвоенным рвением исполняла роль сиделки. Марта приносила больной подносы и стопки чистого белья, но никогда не переступала порога комнаты. Найти врача им не удалось. В ночь после смерти Соломеи Бенедикта, лежавшая в постели рядом с двоюродной сестрой, в свою очередь почувствовала первые симптомы болезни. Ее мучила жестокая жажда, которую ей удалось обмануть, вообразив библейскую лань, припавшую к источнику живой воды. Судорожный кашель раздирал ей горло. Она изо всех сил сдерживала его, чтобы не разбудить Марту. Сложив руки, она уже парила над кроватью с колонками, готовая вступить в светлый райский чертог обитель Господа. Евангелические псалмы были забыты. Из складок полога вновь выглянули дружелюбные лики святых. С небесных высот протягивала руки Дева Мария в лазоревых одеждах, ее движение повторял прелестный толстощекий младенец с розовыми пальчиками. Бенедикта беззвучно каялась в своих грехах, вспоминала, как перепиралась с ее ханной из-за порванного кружевного чепчика, как отвечала улыбкой молодым людям, которые, проходя под ее окнами, поглядывали на нее, как хотела, Умереть, потому что была ленива, и ей не терпелось попасть на небо, и еще потому, что устала выбирать между Мартой и родными, между двумя способами обращения к Богу. Увидев при первых лучах зари изможденное лицо сестры, Марта громко закричала. Больная Бенедикта по обычаю лежала в постели голая. Она просила, чтобы ей приготовили свежую, плаеную рубашку из тонкого полотна, и тщетно пыталась пригладить волосы. Марта ухаживала за ней, закрывшись маской из носового платка, потрясенная ужасом, какой ей внушало это пораженное болезнью тело.